Глава 17 В ту же секунду я со всего размаху шарахнул дубиной по рукам противника, которые сжимали копье. Хряснул так, чтобы раздробить кости, но удар соскользнул, лишь зацепив кисти. Этого хватило. Тот, кого я еще пока не видел толком, вскрикнул от боли, пальцы разжались, оружие выпало. Я тут же подхватил копье и, не разворачивая его, ткнул обратным концом в силуэт напротив. Удар пришелся в грудь, его отбросило назад, он грохнулся от доски. Тишина снаружи подтвердила мою догадку. Внутри он один. Будь их несколько, атаковали бы через дверь, уже давно услышав звон и шум. Напали бы со спины, отбивая своего. А потому вперед. Я рванул ко входу, дернул ручку. Запоров тут не было, я хорошо запомнил это. Дверь с грохотом распахнулась. Внутри дома мужик в робе, такой же, как на шныре. «Зэк! Догнали!» — мелькнуло в голове. «Но тогда почему один?» Мысли пронеслись молнией, а он уже вскочил, ухватил тяжелую скамью и швырнул в меня. «Скамья из толстых досок громоздкая, не размахнешься!» Вот и бросок вышел смазанным. Я легко ушел в сторону и сразу нырнул вперед, сократил дистанцию до удара. Но он ударил первым. Я был готов». Блокировал его кулак, занес нож, но в последний момент мелькнула мысль. Надо взять живым, выпытать все, что только можно, об их отряде, о той самой группе «Б», о которой говорил доктор. Уже в воздухе я развернул руку и ударил рукояткой ножа чуть выше виска, а сразу следом кулаком под дых. Он завалился, застонал. Я накинулся сверху, прижал его к полу и приставил острие к горлу. «Дернешься, и ты труп!» прошипел я. «Не убивай! Не убивай!» — хрипел он. Я всмотрелся, лицо незнакомое. «Ты кто еще такой?» — процедил я. На его шее выступила капля крови. Я слишком плотно прижал нож. В груди поднялось дикое звериное желание ликвидировать его сразу. Он угрозой и для меня, и для моей группы. Но я сдержался. Информация важнее. Убить всегда успею. И тут сзади раздались шаги тяжелый, бухающий по полу сзади меня. Я уже был готов чиркнуть по горлу поверженного противника, чтобы во всеоружии встретить нового врага, но выдохнул с облегчением, потому что в избушку ворвался ворон. Услышав шум, он прибежал первым. «Я же сказал вам не высовываться!» — бросил я. Но в моем голосе упрека не было. «Такой грохот! Явно тебе нужна помощь!» Буркнул ворон и с интересом уставился на одинокого зэка. «Это что еще за блатота?» Вместе мы связали пленного его же брючным ремнем, усадили на лавку. «Полегче, я вам не враг. Вы — та самая группа», — проговорил незнакомец тяжело дыша, — «на которую мой отряд охотится». «И кто ты такой?» — прорычал ворон. «Меня зовут Олег, но все называют Сергеич. Я вам не враг, зуб даю». «Ты один здесь?» — спросил я. «Да». «Где остальные?» «Я ушел от своей группы, сбежал, не стал выполнять условия, которые поставили нам эти чертовы вертухаи». «И какие же это условия?» — прищурился ворон. «А вы будто не знаете!» — также прищурился в ответ Сергеич. «Эти мрази затеяли кровавые игры, задумали стравить наш отряд и вашу группу, ну, типа, чтобы мы друг друга грызли, а победителем бабки по пять лямов на рыло. «О как!» присвистнул ворон. «А нам ничего не обещали. Но мы так-то просто сбежали. И теперь за нами идут твои кореша?» Уточнил я, хотя и так об этом прекрасно знал. «Да, вам нельзя здесь оставаться, в этой хате. Долго нельзя». «Где они? Далеко?» «Я не знаю. Я шел налегке, много прошел. Думаю, что оторвался сильно. Пока, наверное, еще далеко...» Но, судя по всему, проход здесь один, вдоль реки, скоро и они будут. Они ночью пойдут? Спросил я. Нет, ночью не будут делать переход. Бздят, да и не видно же низги. Зенки выколоть осуччи, как два пальца об асфальт. Значит, я задумчиво потер подбородок, появится здесь не раньше утра, или если утром выйдут, даже к полудню завтрашнего дня. Я не знаю точно пожал он плечами. — А какого хрена ты вообще здесь делаешь? — спросил я. — Ну, я ж сказал, — вскинулся он. — Я смылся от них. Я не хочу в этой байде участвовать. Я решил подарить себе свободу. Встал на лыжи и нашел избу, думал ночку перекантоваться и дальше деру, в путь. — Ушел, говоришь, один? — спросил я. — Как видишь, один, — кивнул Сергеич. Я заметил в углу старый брезентовый рюкзак. Открыл его. Внутри банки тушенки, какие-то консервы, крупа, сухари. А это откуда у тебя? Нам выдали? Сказал он просто. Выдали. Я поморщился. Неравные условия в этой вашей игре. А мы без съестного. Ну, вы же, говорят, сбежали? Про себя отметил. Доктор что-то ни словом не обмолвился, что у группы «Б» есть какие-то продукты, припасы. Он должен был заметить, хоть и рохля полуобморочная. Но вслух я ничего этого не сказал. Сделал вид, что поверил зэку. Ворон тем временем позвал остальных, и вскоре наши вошли в избушку, таращись на пленника. «Это еще кто? Это зэк?» — воскликнул мажорчик. «Господи, убейте его немедленно! Он опасен для нас! Разве не видите, как он на нас смотрит? Не смотри на меня, животное!» Я протянул ему нож. «На, прирежь, раз он тебя так раздражает. Ну, бей в сердце, но учти, там ребра. Острее застрять может. Если хочешь, чтобы без костей, режь горло. Но смотри, не испачкайся. кровище то много будет. Кроссовочки изгадишь». «Я? Но почему я?» попятился Костя. «Я никогда, слышите, никогда не убивал людей». «Все бывает когда-то в первый раз», усмехнулся я. «Режь, Костя». Сергеич напрягся, приняв мои слова за чистую монету. Дернулся и выкрикнул, завидев Евгения Петровича. «Эй, профессор, доктор, как там тебя? Интеллигент так тебе и так. Ну ты им хоть скажи, кто я». Ты же видел, как я постоянно собачился с кирпичом, с главным нашим. Я не хотел в этой херне участвовать. Фуфло это все. Ну, доктор, чего молчишь? Чего язык в жопу засунул? Скажи!» «Я помню», — проговорил доктор неуверенно, но с ноткой злорадства. «Я помню, как ты сказал, что если прижмет, то ты будешь не прочь и меня сожрать». Подбородок у него затвердел. Видно, те слова его здорово напугали и разозлили и теперь эмоция искала выход. «Ха -ха -ха! Да, да я шутил!» — рассмеялся Сергеич, но смех вышел натянутым. «Ты правда поверил? С дуба рухнул, что ли? Да я ж так, для красного словца!» «Он правда так сказал?» — спросила Ольга у доктора, внимательно глядя на пленника. «Ну, почти так», — замялся тот. «Я уже дословно не помню...» Но когда они вырубили ворона, привязали его к дереву, именно он высказал эту мысль про человечину. Ох, аж мурашки по коже до сих пор. Он рвано выдохнул и с чувством глянул на Олю. Видно, рад был, что его хоть тут кто-то слушает. «Да, блядь, это по приколу было!» — взвился Сергеич. «Я ж говорю, я вам не враг!» «Ага, не враг», — хмыкнул я. «Чуть не проткнул меня нафиг вот этой штуковиной!» Я поднял копье неандертальца, гладкое, заостренным концом, обожженным и твердым, как камень. «Ну, тут ты сам виноват», — задыхаясь, выпалил Сергеич. «Я смотрю, за окошком рожа прячется, меня караулит. Убить хочет, я ее ударил. Я ж говорю, палево было. Ну и нормальные люди в дверь заходят, стучатся, а не в окна зыркают». «Нормальные люди», — перебил я, — «с копьями по тайге не бегают и людей жрать не предлагают». Я снова глянул на него. «И все-таки, откуда у тебя тушенка?» Я поднял рюкзак, распахнул его и показал всем жирный запас. Присутствующие загудели, заохали. Наши-то утонули вместе с платом, а тут еда. Усталость, холод и голод делали свое. И новость, что сейчас нас ждет хоть что-то хорошее, а именно сытный ужин, вызывала у людей явное облегчение. Настроение поднялось разом. Мажорчик запустил руку в рюкзак, вытащил банку и радостно воскликнул. «Господи! Никогда не думал, что буду смотреть на консерву и так радоваться! Ах ты моя вкуснятинка! Не твоё ещё!» Вставил свое весомое словцо дед. «Но я не сводил взгляда с зэка, не давал ему отвлечься. Мой вопрос — его ответ. Вот и все. «Но я ж говорил, нам выдали!» — упрямо твердил Сергеич. — Вертухай, ага, точняк. Правда, уверенности в его голосе поубавилась, и я знал, почему. — Не выдавали им консервы, — отрезал доктор. — Не было такого. — Они все были у кирпича, — огрызнулся пленник. — Он прятал от группы, захомячил, а я у него тиснул, подрезал. Ты не видел, интеллигент, без очков ты ни хрена не видишь. — Ладно, — сказал я, — посидишь пока связанным, а утром решим, что с тобой делать. «Или утопить, или прирезать». «Да вы чё, мужики? Вы чё?» — дернулся Сергеич. «Вообще-то за убийство статья. Группы лиц вообще на пожизненной». «Похоже, что законы в этом лесу не действуют», — холодно проговорил я. «А сейчас заткнись. Посиди спокойно». Мы расположились в избушке. Дрова и хворост зэк успел натаскать, мы их и использовали. Печь натопили еще жарче». Мокрую одежду, развесили на вбитых в стену гвоздях, остались кто в чем. В нижнем белье, в обносках. Мужчины и женщины, старики и молодые, нам друг друга стесняться было нечего. Я, обводя взглядом избушку, невольно отметил, какая же у Ольги офигенная фигура. Я, конечно, с первой встречи в ресторане это видел, но теперь это как бы бросалось в глаза, словно на нее был направлен какой-то отдельный свет, а не та же полутьма, что на всех». Да и остальные заметили тоже. Сергееч косился на нее голодными глазами, даже дед Ефим, чего уж скрывать, зашевелился, почесал бороду и украдкой бросал взгляды на подтянутое женское тело в одних трусиках и лифчике. Лишь один ворон сидел на нарах в углу, хмуро опустив голову. Он горевал по лизе, и ему было не до чужих полуголых женщин. О дальнейших планах мы вслух не говорили, лишь коротко перешептывались, чтобы зек не услышал. В любом случае, ночь мы решили провести здесь. Сейчас главное высушиться, подкрепиться и завтра двинуться дальше. На печке в закопченном котелке закипела вода. В нее бухнули две банки жирной тушенки, высыпали горсть крупы, размешали. Сразу пошел аппетитный запах мясного бульона, смешанный с ароматом дымка и нагретого чугуна. Наруто оживился, на лицах впервые за долгое время появилась улыбка. Когда похлёбка сварилась, разделили ее по мискам. Еле жадно хлебали шумно, кто-то даже шутил. «Вот это да! Царский ужин!» Протянул дед Ефим, утирая бороду. Мажорчик, прихлёбывая, фыркнул. «Видели бы меня сейчас мои друзья, ха, вот бы удивились! Никогда бы не подумал, что от походной баланды можно такой кайф словить!» Люди смеялись, переговаривались, благодарили судьбу, что остались живы. Ворон хоть и не улыбался, но тоже поел. А это уже было добрым знаком. Все понимали, завтра кослявая снова пойдет за нами по пятам, и радости будет немного. Но сегодня, сегодня мы вкушали горячую пищу, радовались теплу печи и этому вечеру. Люди быстро учатся жить одним днем, иначе свихнешься. А проблемы, как говорится, будем решать по мере их поступления». Линда сжимала телефон слишком крепко. Прочный пластик стонал в цепких пальцах. Казалось, разговор с инженером причинял ей буквально физическую боль, хотя она тщательно прятала эмоции. Если бы собеседник мог видеть ее лицо, то заметил бы, как напрягались скулы, как менялась мимика. Но голос ее оставался спокойным и деловым. Вот только за каждой фразой скрывалось недовольство, копившееся в ней годами. Обида. «Ты все сделала, как я сказал?» Голос инженера раздавался из динамика. «Почти», — ответила Линда. «Я решила сделать игру интересней». «Интересней? Игру?» — переспросил он. «Это не игра. Это испытание, эксперимент. И нам нельзя отходить от плана». «Ты вернула отколовшихся беглецов в группу «Б»?» «Нет. Я же говорю, сделала интересней», — спокойно проговорила она. «Один из них присоединится к группе «А».» «Зачем?» — не понял инженер. «Ну, чтобы они побыстрее встретились с группой «Б». Он поспособствует их контакту. А то так и будут мотаться по лесам. Трансляция затянется. Сегодня группа «А» чуть не утонула построив плот и начав сплавляться по реке. Дрон-оператор засек их движение. Но я думаю, ты уже сам видел эти кадры. Да, видел, ответил инженер. А ты уверена, что они примут этого новенького в свою группу? Я снабдила его припасами еды. Он поделится с ними, и они примут. Ну, если не примут, то убьют. Невелика потеря. Ладно, сказал инженер. Будем наблюдать дальше. Конец связи!» «Погоди!» — остановила его Линда. «Что?» — спросил инженер. Во всегда ровном голосе сейчас сквозило удивление. «А ты не хочешь, ну, сам приехать и посмотреть финал игры?» «Я еще раз повторяю», — холодно сказал инженер. «Это не игры, а испытания. О каком финале ты говоришь?» «Ну, когда у нас будет победитель, я выпущу моих мальчиков». Те новые образцы. Троих сразу. Это не твои мальчики, это мои бойцы. Знаешь, я к ним как-то привыкла, игриво проговорила Линда. Интересно, они могут предать, бросить? Слушай, а как они, ну, по мужской части, тоже такие резвые и выносливые. Что за глупые вопросы? Ты все никак не можешь успокоиться. «Да нет, я просто интересуюсь, живые они люди или просто бездушные машины. Вот наблюдаю за их тренировками и думаю, что они лучше, чем большинство людей на Земле. Они не врут, не притворяются, они такие, какие есть». «Да-да», — усмехнулся инженер. «Они просто убивают. Они и есть машины для убийства». «Ну, убийство — это в крови у людей», — парировала Линда. «Человек по природе хищник». Просто блага цивилизации заставили его об этом забыть. Инженер помолчал, будто все еще вслушивался, хотя Линда больше ничего не добавляла. «А ты не забыла?» «Ну так что?» — повторила Линда. «Ты не хочешь прилететь и лично все посмотреть?» «Ты так ищешь со мной встречи или действительно беспокоишься обо мне, чтобы я все увидел, насладился?» «А ты как думаешь?» — спросила Линда. «Мне все равно», — отрезал он. «А ты делай то, что я скажу в следующий раз, без всякой самодеятельности». Голос снова стал жестким. «Отсюда я все вижу, и мне не обязательно прилетать в поселок». «Как хочешь», — кусала губу Линда. «Все, конец связи», — произнес инженер и отключил телефон. Он некоторое время сидел молча, барабаня пальцами по столешнице, Потом задумчиво уставился на ряды мониторов. На одних показывалась тайга, на других — река, петляющая среди сопок. А на крайнем экране был выставлен ракурс изнутри избушки. Там сидели полуголые люди, сушили одежду у буржуйки, в полголоса переговаривались. В углу на лавке хмуро восседал человек в робе зэка со связанными за спиной руками. Зыркал из-под следил за каждым. Все это транслировалось инженеру через скрытую камеру, вмонтированную в потолке домика. «Ядрен Патефон!» — взвыл дед Ефим, вскакивая с деревянного настила, что заменял нам всем кровать. «Беда! Урка убег!» Я вскочил, продирая глаза. Все тоже повскакивали. Уже светало, печка почти остыла. Глянул в угол, где должен был сидеть пленник. «Пусто!» Все тут же проснулись, только мажорчик сопел. «Кто дежурил последним?» — грозно спросил я. «Так это, вон этот, тютюня!» — ткнул кулаком в бок спящего Костю Ефим. «Он меня сменил, скотобас такая! Проворонил упыря! Убег, злодей! Не равен час своих корешков приведет, и хана нам! Уходить надо!» Я глянул на веревки, натянутые под потолком для сушки одежды, и сердце ёкнуло одежда на них уже никакой не было а где одежда спросил я господи господи причитал ефим обобрали нас без портков оставили в исподнем чтобы никуда не делись полез-то!» а потом дед потянулся и силой замахнулся на мажорчика убью недоёпа тот уже проснулся сел на нарах протирал глаза и недоуменно зыркал на всех Когда Ефим на него замахнулся, он юркнул в противоположный угол, вытаращился, ничего не понимая. «Я не спал! Не спал!» — крикнул мажорчик. «Я сам не понял, как это получилось!» «Ага, не спал! Зенки продрать не можешь!» — орал на него Ефим. «Проворонил урку!» «Постойте! Слышите?» — вдруг вскрикнула Ольга. «Там снаружи кто-то есть!» В предбаннике никто и не расслышал треска. Будто ломали ветки, сучи трещали. «Ну все, убивцы пришли!» Перекрестился Ефим, хватая свою дубину, что стояла прислоненной к стене. Мы повскакивали, вооружились кто чем мог. Три ножа на толпу, у мажора заточка, копье Сергеича ухватила Ольга. Я выскочил первым. Из одежды только трусы и нож. И тут же застыл, как вкопанный. Рот сам собой открылся. «Привет, атаман!» — раздался знакомый голос. — Ну вы и спать! А я вот тут по хозяйству немножко хлопочу. Передо мной стоял Сергеич. Он шевелил костер, ломал хворост, подбрасывал в огонь. Рядом между деревьями была натянута веревка, на ней сушилась наша одежда. — Решил сюда перевесить. Как ни в чем не бывало, продолжал он. — В избушке она уже ни хрена не сохла, а тут на веточке до огня Можно и побольше хвороста накидать, уже почти сухая. Ну, чего вы?» Я недоуменно таращился на него. «Пощупай, — говорю, — почти сухая!» — кивнул он. Я опустил нож, подошел, потрогал свою куртку. «И правда сухая», — проговорил я. «Остальные один за другим высыпали из избушки, все напряженные, с оружием, кто во что гораст». Но, увидев костерок, веревку с одеждой спокойного спокойного Сергеича растерянно переглянулись. Да ешкин пень, нас чуть до инфаркта не довел!» буркнул Ефим, опуская дубину. «Мы уж думали, кореша твои припожаловали!» «Какие там кореша!» Сергеич развел руками. «Я ж сказал, ушел от них! А вам, небось, в сухом куда лучше будет, чем в мокром, а?» Дед Ефим, сопя, все же подошел, потрогал свой бушлат и уважительно хмыкнул. «Ну, добре, подсохло. Ядрён батон, а ведь и правда высохло». Мажорчик только фыркнул, но куртку схватил первым, натянул, будто боялся, что передумают отдавать. Я еще раз окинул взглядом Сергеича. Он возился у костра, как ни в чем не бывало. В глазах его спокойствие. Освободился от пут и никуда не ушел, даже копьё оставил. Но все равно червь в сомнении сидел. Уж больно легко он втерся к нам в доверие. — Ладно, — сказал я. — Одеваться всем. Завтракать будем и в путь. Группа «Б» продиралась через тайгу. Растянулись цепочкой. — Кирпич! — просипел рыжий, тяжело дыша. — Слышь, жрать хочу, мочи нет. Сдохнем скоро или друг друга перегрызем. Может, надо было вернуться? «Куда вернуться?» — буркнул кирпич. «Ну, я бы лучше в бараке опять чалился!» — вздохнул рыжий. «Там хоть кормёжка была!» «Ты слышал, какие нам условия вертуха и выставили?» Кирпич зыркнул на него из-под лобья. «Если вернемся, нас порешат!» «Ну вот брат ваш понизив голос, сказал рыжий и придвинулся ближе. «Я тебе по секрету скажу!» Они шли бок о бок, продираясь сквозь молодняк и кусты. Настроение у всей группы было тяжелое, это чувствовалось. «Сдохнем с ним, вот так говорят», — неуверенно промямлил Рыжий. «Чего?» — остановился Кирпич, и зло вытаращился на собеседника. «Тихо, тихо!» — торопливо затораторил тот, озираясь. «Я ж за тебя, Кирпич! Давай-ка в сторонку отойдем, побазарим!» «Ну, давай!» — хмуро кивнул Кирпич. Они отошли чуть в сторону. «Чё смотрите?» — рявкнул кирпич на остальных, которые косились в их сторону. «Шагайте, мы догоним!» Кирпич прищурился. Но «Ну, говори, что хотел». «Ну, это самое», — замялся Рыжий. «Гнилой базар идет. Говорят, надо было с Сергеичем уходить, дёру давать». «Сука!» — прошипел кирпич и задрал штанину. На его ноге черным пластом поблескивал браслет. «А это ты, блядь, видел? Они же нас по этим браслетам найдут!» «Да? А вдруг не найдут?» Насторожился Рыжий, ожидая затрещины или пинка за такие слова. Кирпич нахмурился, помрачнел. Подумал, помолчал, но бить не стал. «А кто будет пробовать?» — тихо сказал он. «От Сергеевича наверняка уже одни шматы остались». «Если нас после такого побега найдут, сдохнем. А если сами, как сказано, найдем малохольных, догоним. И будет жрачка нам от пуза. И бабки, и свобода. И работу дадут!» Он криво усмехнулся. «Только я работать не собираюсь. Я бабки возьму, сниму этот чертов браслет и свалю нахер отсюда. Есть у меня корешок на Камчатке. Никто меня там не найдет. Ксиву левую исправлю, Сейчас все можно за деньги». «Это хорошо. Ксива левая, Камчатка, да?» Рыжий почесал за ухом, ухмыльнулся. «Крабов будешь жрать. А вот только сейчас-то тут как нам выжить? Сейчас. Может, все-таки дерда дадим, а? Поселок какой найдем. Ну и хоть игры чертовы!» И вдруг над тайгой раздался гул. Сначала далекое гудение, будто где-то раскатился гром. Потом все громче и отчетливее. «Бух-бух-бух-бух!» Лопасти рубили воздух, будто гигантский барабанщик колотил по небесам. Шум нарастал, воздух задрожал, под ногами пошел рябью травостой. Кирпич задрал голову, Рыжий тоже уставился в небо. — А гля, Кирпич, вертуха и пожаловали! — с удивлением проговорил Рыжий. — А как они нас увидели-то? Мы ж в зарослях! — А я тебе про что, дурья твоя башка! — прорычал тот в ответ и снова задрал штанину. На браслете мигал красный индикатор, словно маяк, будто сам отвечал вертолету. Из вертолета с грохотом сбросили железный ящик. Он ударился о землю метрах в 50 от группы. Бухнулся так, что земля, казалось, вздрогнула. Крышка от удара отскочила, и что-то внутри ящика колыхнулось. «Смотри, кирпич!» — загалдел рыжий. «Они нам подгон сделали! Ого! Вот что там за подгон!» — донеслось сзади. «Может, жрачка, а?» Рыжий не стал ждать, первым кинулся к ящику. «Погоди, дебило, кусок!» — рявкнул кирпич. «Может, там бомба?» «Да ну нахер, какая бомба? Взорвалась бы уж!» Отмахнулся Рыжий, ничего не слушая. Его, казалось, невозможно было остановить, будто прямо в этом коробе была его свобода. Он подбежал к ящику, заглянул и тут же вскрикнул. «Твою мать!» И отшатнулся, словно его ударили. Что там? скрипнул кирпич. Остальные зеки, уже рванувшие следом, резко остановились как вкопанные. Никто не смел приблизиться ближе, чем на 20 шагов. Ну что застыл? рявкнул кирпич и неторопливо двинулся вперед. Он шел прямо не сгибаясь, чувствуя на себе взгляды братвы. Что там? Ну, это. Рыжий сглотнул, глядя широко раскрытыми глазами. Пиздец, кирпич! Тут, походу. «Это Андрюха, по наколке вижу, и пёстрый здесь!» Кирпич подошел ближе, склонился над ящиком. Внутри лежали две отрезанные человеческие ноги. На лодыжках черные браслеты. Легко можно было заметить, что один человек был худым, а второй более коренастым. «Вот!» — торжествующе рявкнул кирпич. «А ты говорил на лыжи вставать!» Он махнул рукой, подзывая остальных. «Сюда, братва! Смотрите, что стало с теми, кто меня не слушал и отделился!» Зеки подошли, хмуро уставились на окровавленные конечности. Бурчали, матерились, кто-то сплюнул через зубы, а Рыжий вдруг воскликнул. «Пацаны! В рот компот! А Сергеича-то тут нет! В ящике! Где кусок его тела?» «Да в ящик, наверное, не влез!» — ухмыльнулся кирпич. Либо ухреначили так, что размазали и нечего было класть. Ясное дело, всю группу накрыли. Вот, вот по этим браслетам нашли их, мать вашу!» Он кнул пальцем в черные ободки с красными индикаторами. «Так что убиваем малохольных и возвращаемся победителями. Или вас самих по кусочкам в такие ящики сложат!» Э да, кирпич!» — пробурчал один из зэков. «Ну и суки они, конечно!» «Ублюдки, беспредельщики! Так наших распотрошить!» «Вот именно!» Перебил его кирпич. «Если будет возможность, когда снимем эти чертовы штуки с ног!» Он наклонился и ударил по браслету костяшками кулака. «Я вам отвечаю, мы отомстим!» «Вот это дело!» Одобрительно загудели зэки. Кирпич удовлетворенно улыбнулся. Улыбка его больше напоминала оскал. Он чувствовал. Власть его восстановлена, братва снова под ним. И теперь его собственная свобода была близко — рукой подать. Оставалось дело за малым — найти эту чертову группу А и выпустить им всем кишки».